Государственные интересы важны, но не важнее долга дружбы. Поэтому прежде всего Эраст Петрович наведался в больницу рассказать Масе о конце охоты. «Оскорбление смыто кровью. Ваша честь восстановлена», торжественно резюмировал японец. «Теперь я могу спокойно умереть». Однако сегодня он выглядел получше. Доктор сказал, что через недельку, если не произойдет ухудшения, можно будет перевести пациента в Москву. Бакинская жара не для заживления легочных ран. Вынужденная задержка Фандорина не расстроила. Во-первых, нельзя уезжать, пока не устранена угроза государственной безопасности, а во-вторых, эти мысли лучше отложить до вечера, иначе невозможно сосредоточиться на деле. По дороге в гостиницу покачиваясь на рессорах пролетки Ираст Петрович проглядел газетные заголовки. За минувшие сутки к забастовке присоединились еще восемь тысяч человек. Добыча нефти за июнь составила одну четверть от майской. Балканский кризис принимает все более опасное направление. Достоверные источники сообщают, что Вена готовит Сербии какой-то ультиматум. Берлин и Петербург обмениваются телеграммами, уверяя друг друга в мирных намерениях. Скверный признак. Мировые биржи в панике. «Все-таки нужно встретиться с австрийским консулом», – подумал Фондорин. «Рассказать о судьбе Франца Кауница – а заодно пропальпировать настроение разведчика. Если он получил от правительства какие-то экстраординарные инструкции, это будет ясно по сотне разных признаков. На прямые вопросы господин Люст, конечно, ответа не даст, но существует целая наука, позволяющая декодировать интонации, мимику, телодвижение. Шеф резидентской сети, которому приказано войти в режим предвоенного функционирования, будет держаться совсем не так, как шпион мирного времени. На рецепции дожидались целых две телеграммы от Эммы, пришедшие еще вчера с интервалом в два часа. Ну, то-то же. Однако мчаться в Петербург не имело смысла. Только время терять. Эраст Петрович велел немедленно через телефон отправить телеграфический ответ. «Приезжайте сами как можно быстрее. Будьте в Национале. Я вас найду». Сам Фандорин оставаться в этой гостинице не собирался. Если вчера подпольщики просто вели за ним слежку, то сегодня, после гибели своего предводителя, захотят отомстить. Нужно уходить на дно, перебираться к Гасыму. Приезд в отель уже был риском, но не бросать же вещи. Кроме одежды, которую тоже жалко, гардеробы так скуден, там еще саквояж со специальным снаряжением. Как и в прошлый раз, Раст Петрович вошел в номер со всеми предосторожностями. как ну не приближался. И все же, четверть часа спустя, заверещал телефон. «Проверяют?» Элис уже получил телеграмму и жаждет объяснений. «Быть может, Герлюст?» Портье говорил, что от него опять звонили. «В любом случае снимать трубку не стоит. Господа революционеры пусть пребывают в сомнениях. Директор департамента должен верить на слово. Говорят, приезжайте сами, значит, приезжайте. Ну а к консулу Ираст Петрович намеревался заехать, как только закончат сборы». Без массы укладываться было трудно. Стараешься сложить пиджаки поаккуратней, а они не желают. Из рубашек торчат рукава, воротнички пополам не складываются, а в развернутом виде не помещаются в предназначенный для них кармашек. В сущности, жить со слугой для взрослого человека губительно. Разучиваешься обходиться без посторонней помощи в самых обычных делах. Когда-то во времена нищей юности Раст Петрович умел стирать, и гладить, а теперь вот даже крышку чемодана не получается закрыть. За спиной у сидящего на корточках Фандорина с треском открылась дверь. Не оборачиваясь и не рефлексируя, Раст Петрович сделал кувырок в сторону. Еще не поднялся, а в руке уже был виблей со спущенным предохранителем. На пороге стоял Леонард, не похожий на себя. Грязный, исцарапанный, со слипшимися серыми от пыли волосами. Кульбит, проделанный обитателем номера, кажется, потряс режиссера. Он пялился на Фандорина вытаращенными глазами. Губы шевелились, но не произносили ни звука. Раздосадованный потерей лица Раст Петрович поднялся. «Иногда сверхбыстрота реакции спасает тебе жизнь, а иногда ставит в дурацкое положение. Хорошо, что не застрелил кретина. Что за манера всякий раз врываться, будто на пожар? Что вам еще?» — Рявкнул Фандорин. «Отстаньте от меня с вашей к Кларой, черт бы вас обоих побрал!» И осекся. По чумазому лицу Леона потоком лились слезы. «Ужасное несчастье!» — еле слышно просипел режиссер. «Нас похитили!»